Тойсон определённо нельзя было назвать мечтой любой мамочки. Мистер Грин увидел начавшуюся свавку и бегом кинулся разнимать. Мистер Грин заместитель директора школы, а вдобавок ещё и завуч по воспитательной работе. Тяжёленькая должность, скажу я вам, если принять во внимание, сколько в нашей неполной старшей задиристых ребят.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 Как только прозвонил звонок на классный час, за моей спиной прозвучал голос. "Джаред, задержись на минутку, мне бы хотелось с тобой поговорить". Я сразу узнал этот голос. Обернувшись, я увидел тренера Шуллера. "Вам, наверное, знакомо чувство. Вот сейчас произойдёт что-то замечательное, и у вас сердце замирает, а позвоночник словно пробивает током".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 Хотя, конечно, блевать я не собирался, но чувство было именно таким, и оно ещё долго не покидало меня.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 Можешь побыть здесь ещё несколько минут, если хочешь. Я дам записку, чтобы тебя не ругали за опоздание на классный час. Да нет, не надо, всё нормально. Уверен, тренер понял по моему тону, что всё вовсе не нормально. Я не играю в покер. Послушай, сказал он. Ведь ещё будет старшая школа.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 Я прибавил скорости. Осталось 15 ярдов, всего 15. И вот тогда, словно он всё это время играл в поддавки, Остин вырвался вперёд. Нет, не постепенно наращивая преимущество. Он просто обошёл меня, как стоячего. Осцен двигался словно машина, словно космический корабль, уносящийся в гиперпространство. Вот он на фуд опережает меня на 2, на 3. Он обернулся, и снова на его лице эта отвратительная улыбка. Я, наклонившись, нырнул вперёд в безумной попытке пересечь финишную линию прежде него, но поздно. Он уже был на ней, когда я упал.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 Остин поднял руки, как будто дирижируя, и все принялись скандировать в унисон «Го-фер! Го-фер! Го-фер!». Казалось, этому не будет конца. Сейчас я с радостью убил бы его, кинуться бы и поотрывать им руки и ноги. Но я вовремя вспомнил о Тайсоне МакГоу. Нет, я не Тайсон. Я цивилизованный человек...